андрей усачев день рождения у розочки сегодня день рождения готов пирог печенье и варенье но ждет хозяйка целых пять минут а гости почему-то не идут и розочка вздыхает от волнения какой печальный вышел день рождения в И муха, что на лампочке сидела, подумала. Неслыханное дело, чтобы розочка осталась без гостей. Не допущу печальных новостей. И зажужжала, плюхнувшись в варенье. Я поздравляю розу с днем рождения. На голос мухи бросились соседи, друзья, родные, взрослые, дети. Пришли из зоопарка три слона и дружно затрубили у окна. И разнеслась над всей планетой пенья, Мы поздравляем Розу с днем рождения. И два американских космонавта, бродившие средь лунного ландшафта, услышав сообщение Земли, в большое возбуждение пришли и шлют радиограммой поздравления. Happy birthday to you! Спасибо людям, слонам и мухам, всем тем, кто обладает чутким слухом, И кто, забыв о сотне важных дел, со всеми вместе эту песню пел. Ведь это такое наслаждение, когда вас поздравляют с днем рождения.